Неожиданное наследство При содействии баронессы фон Шток, новобрачные Павел и Мария Петрова Родищевы устроились очень мило. Квартира их не была обширна, но вся обстановка дышала вкусом и изяществом. В одной из второстепенных комнат жила старуха-графиня. Она страшно изменилась за последнее время, и было очевидно, что дни ее уже сочтены. Смерть Иеронима Ивановича так подействовала на нее, что она надолго слегла в постель. В особенности ее ужасало, что Иероним зарезался ножом из ее собственного бивара. Она скрывала от сына, но втайне терзалась муками любви к памяти этого человека. Только после смерти его она поняла, какое сильное чувство связывало ее с ним. Теперь она искренне желала умереть. Сына она видела счастливым, и для нее уже больше ничего не оставалось в этой жизни. Так срубленное дерево живет еще некоторое время какой-то инерцией жизни. Оно сохраняет весь внешний вид свой, но вот листья начинают сохнуть, ветки опускаться, и тихо-тихо внедряется смерть в похучую кущу, посылающую солнцу последний аромат своего последнего дыхания. Павел Иеронимович... Мог и действительно назвать себя счастливым. Он нашел в Марии Петровне умную и любящую жену, с которой предвиделась бесконечная вереница золотых дней. В средствах он тоже не нуждался. Добрая Анна Карловна предоставляла молодым все необходимое для их удобства и комфорта. Она теперь жила ими. У добродетельных и одиноких женщин в преклонные годы является потребность такой жизни – Они избирают предмет своей последней привязанности и посвящают ему все интересы своих последних дней. Об одном скучал Павел – это о деятельности. Он не решался поступить на службу, боясь, что сухое канцелярское дело покажется для его живой и полной энергии натуры недостаточным. Но однажды он нашел, что должность судебного следователя, например, была бы по нему. Остановившись на этой мысли, он и осуществил ее – поступив кандидатом к одному из старых судебных следователей. Иногда, сидя в камере и присутствуя при допросах, он осознавал, что его мысль с содроганием останавливалась на пропавшем без следа его двойнике и братье по крови, но он старался отогнать ее, считая все связи с этим ужасным человеком порванными. Юноша не хотел сознаться, что отгоняя эту мысль, он не хотел думать о возможности существования для него опасности в будущем, Ему страшно было предположить, что этот человек все-таки держит в руках его счастье, и каждую минуту может разбить его с таким же дьявольским умением, как это он делал раньше. Иногда Павлу казалось даже, что он чересчур малодушен, что он трус даже, что ему не молчать следует, а наоборот, выступить на борьбу с этим исчадием рака, парализуя, где возможно, его отлитворное влияние и пресекая в корне возникающие преступления. Но дни шли... И впечатления сменялись впечатлениями, заслоняя этот сосущий душу вопрос. В особенности отодвинули его на последний план два обстоятельства. Первое заключалось в том, что в один из вечеров, сидя за роялем, Марья Петровна вдруг встала и, меняясь в лице, подошла к мужу. «Теперь нет сомнения», — сказала она тихо. «Да, я делаюсь матерью. Сейчас первый раз я это почувствовала». Павел тоже изменился в лице и с приливом какого-то неизъяснимого глубокого чувства помнил жену. Другое обстоятельство было такого рода. Однажды, совершенно неожиданно, Павел получил повестку из провинции, которой он приглашался явиться немедленно в город Н для утверждения в правах наследства по имениям и капиталу своего троюродного дяди, князя Карпатского. Павел был чрезвычайно удивлен. Он никогда даже не слыхал этой фамилии и подумал, что тут какая-нибудь ошибка или недоразумение. Но вслед за тем, когда он поехал к баронессе фон Шток и услышал от нее, что у него действительно есть такой дядя, он решил ехать. С стороной он узнал, что состояние покойного князя громадное и простирается до десятка миллионов. Однако отъезду его помешала внезапная болезнь Марии Петровны и поэтому он решил до времени выдать доверенность отцу ее старик петров приехал сияющий он только что узнал из достоверных источников что наследство это превышает даже десять миллионов что ж ты не едешь набросился он на павла эй богу подобная обеспечность непростительно. это не уйдет отвечал довольно хладнокровно молодой человек а вот меня пугает что маруся немного нездорова впрочем доктор говорит что это обыкновенное предвесение лихорадка Однако все-таки, я думаю, лучше попросить вас съездить туда, а не ехать самому. — Что ж, изволь, я к твоим услугам, — отвечал Петров. А ровно через сутки Петров выехал в Энн, но в этот же день Мария Петровна застала мужа в кабинете бледного как полотно с опущенным письмом в руках. Павел был так погружен в какое-то тяжелое раздумье, что не заметил появления жены в кабинете и, воображая себя наедине, громко, с отчаянием произносил «Опять он! Опять он!»